Говоря откровенно, незнакомец, несмотря на зубоскальство, имел дерзкую и злую физиономию. И когда он делал прыжки, чтобы спуститься прямо в город, то странный гнюк, люжий вид его башмаков возбудил немалое подозрение. Многие бюргеры, видевшие его в этот день, охотно бы посмотрели, что Скрывалось у него под белым батистовым платком, который так нахально выглядывал из кармана его острохвостого фрака. Но справедливое негодование более всего было возбуждено тем, что этот негодный франтик, то отплясывая фанданго, то вертясь как волчок, по-видимому, не имел ни малейшего понятия о соблюдении такта в своей походке. Но добрые жители городка едва успели совершенно открыть свои глаза, как в 12 часов без полминуты негодяй был уже между ними. Он сделал шассе направо и балансэ налево, потом пируэт, потом па-ду-зефиор и взлетел как голубь на колокольню ратуши. Там Сидел смотритель во всём величии своего сана и курил, поражённый удивлением и ужасом. Маленький проказник тот чужид дёрнул и потрепал его за нос. Потом надел ему на голову свою огромную шляпу и прихлопнул её, так что она закрыла смотрителю глаза и рот. Затем, своею тяжелую скрипкую, стал дубасить его так долго и сильно, что, слыша эти удары пустой скрипки по жирному телу несчастного, вы бы поклялись, что целый полк барабанщиков бьет в басовые барабаны адскую тревогу на колокольне вондер-вотой Митиса. Неизвестно, до какой отчаянной мести могло бы довести жителей это бесчестное нападение, если бы их не удерживал тот важный факт, что теперь только полсекунды не доставало до полудня. Для колокола подходило пора звонить, и всяк должен был взглянуть на свои часы. делал абсолютной и важнейшей необходимости. Однако же было видно, что в этот самый момент незнакомец на колокольне делал над часами что-то такое, чего ему вовсе не следовало делать. Но так как они начали бить, то никто не имел времени наблюдать за его проделками. Все должны были считать удары часового колокола, «Рас!» — сказал колокол. «Рас!» — повторили все маленькие старички Вондер-Вот и Митиса на своих обитых кожей креслах. «Рас!» — сказали их карманные часы. «Рас!» — сказали часы их хозяек. «Рас!» — сказали часы мальчиков и позолоченные маленькие репетиции на хвостах свиньи и кошки. «Два!» — продолжал большой колокол. Тва. Повторили все часы с репетицией. 3 4 5 6 7 8 9 10, сказал Ковалкол. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, отвечали маленькие эхо. 11, сказал Ковалкол. Атиносад. Согласились его маленькие товарищи. 12, сказал Ковалкол. 15, отвечали они, совершенно удовлетворённые и понижая голос. И полтин. Полдин, сказали все старички, кладя часы в карман. Но колокол ещё не кончил. 13 прозвучал он. Der Teufel! простонали они 13 13 my god 13 шесов